Цюрих, глава двадцать вторая. Когда в кровати нет тепла, я прячусь в нотную тетрадь и укрываюсь тишиной, чтоб звук не потерять. Когда в кровати нет тепла, я разыщу его внутри. Ты только мне верни меня, верни. Наша Таня нет тепла. Каждый раз при посещении больницы Мира начинало тошнить. От запаха лекарств, от страданий в глазах родных, от собственного бессилия и воспоминаний. Ржаво-красные ладони, ослепительно алый пол, калейдоскоп рук и ног, немые участники и виновники, блеск ножа, трестану пол на кафель, хруст черепа, крики взрослых, огни скорой помощи. Тристан погрузили на носилки, увезли. Тишина. Даже спустя 5 лет Мира с трудом дышала, вспоминая о лучшем друге. Она стояла посреди белого коридора, и каждый новый вдох не позволял забыть о чувстве вины. Им 20 лет. Но если Эльмира живёт, то Тристан существует. Черепно-мозговая травма, он потерял много крови, не реагирует, кома. Она слышала только обрывки фраз, пока сидела в приёмной, а врачи боролись за жизнь её друга. Фрау Ланге долго ругалась из-за того, что Мира наплевала на правила и приехала на ближайшем автобусе в больницу. Как Мира могла не приехать? Тристан в опасности из-за неё. Смелость, любовь, дружба не узнала, что это хорошие слова, но раз так, почему они принесли столько горя? Больница в Тюрихе стала пристанищем Тристана на долгие годы. Настойчивость и заработок Эльмиры помогли отвезти его в лучшую клинику Европы. И пусть Мира ехала на поезде до Швейцарии 10 часов, оно того стоило. Каждая минута с другом, каждая крупица надежды. Врачи не давали положительных прогнозов, но Мира боролась. С момента трагедии она оплачивала дорогие исследования и бесконечные анализы на деньги от выступлений. Ей помогали благотворительные организации. Но когда Тристану исполнилось 18, а улучшений не предвидилось, Эльмира осталась без поддержки. Приют перестал быть ответственным за жизнь сироты, и благотворительные фонды отказались тратить средства впустую. Деньги стремительно заканчивались. Мира не поступила в университет, а всё, что удавалось заработать, отдавала на поддержание жизни в Тристане. Врачи твердили, что это бессмысленно и лучше бы она занялась своей жизнью, но Мира отмахивалась. Она верила, что друг к ней вернётся, он не мог её бросить. Воодушевление от знакомства с Дэвидом вскоре разбилось о суровую реальность. Самопровозглашённый менеджер выбирал не карьеру, а тусовки. Через знакомых он помог Мире записать дебютный альбом, но не выделил ни евро на продвижение. А шоу талантов также пришлось забыть. Если Мира уедет на съёмки, то некому будет вносить средства за клинику. Так она и перебивалась случайными подработками, писала песни для других артистов, выступала на улице. Неожиданное знакомство с Франком Штольцем, как мере домало, не исправило бы ситуации. Они столкнулись на шоу талантов, на которое Эльмира пришла в надежде продать свои песни. Но Франк пообещал, что вместе они добьются успеха. Терять было нечего. К этому моменту Дэвид ушёл, не попрощавшись. Под покровительством Франка она взяла псевдоним Беладонна и записала первый сингл. Шла активная работа над альбомом, и вдруг мне позвонили. Сорвавшись посреди репетиции, она помчалась в Цюрих. Удалось купить недорогой билет на самолёт, и через 2 часа она была в больнице. Мира знала, что врач не скажет ничего хорошего, и поэтому едва передвигала ватные ноги, направляясь в знакомую палату. Врач, усатый немец, слегка за 40, без приветствий выдал: "Фрау Касиль, Нам жаль, но больница не может обеспечивать Тристана необходимым оборудованием бесплатно. Так как вы не родственник, я его сестра. Врач грустно склонил голову. Юридически нет. Слова звучали пощёчиной. К сожалению, других родственников у Тристана Коселя нет, а так как денежные средства с вашего счёта перестали поступать, нам придётся отключить Тристана от аппарата. Мне жаль. Вы можете попрощаться. Врач оставил Миру и Тристана наедине. Тишину нарушали только монотонные пик-инье приборов. Вот так просто, будто врач собирался отключить не человека, а кофеварку. Если бы ему сказали, что придётся отказаться от самого близкого человека, легко бы он согласился. Мира выругалась, подошла к койке и взяла холодную руку Тристана. крепко стиснула. Каждый раз она надеялась, что он сожмёт её ладонь в ответ, но бледные тонкие пальцы оставались неподвижны. "Очнись", попросила она. "Пожалуйста, очнись. Я знаю, ты слышишь меня". Голос дрожал, ноги тоже. Мира опустилась на колени, ощутив сквозь ткань джинсов знакомый холод плитки, как в тот день, когда она потеряла лучшего друга. Прошу тебя, вернись ко мне. В ответ размеренный писк его слабого пульса. Отчаяние накрыло удушающей волной, загремело в ушах паникой. Эльмира всё бы отдала, чтобы поменяться с Тристаном местами. И зачем он бросился её защищать? Лучше бы её пригнули ножом, лучше бы её лишили нормальной жизни. Отпустите его, он не очнётся, твердили врачи. Но Джек вернулся Он вновь ведёт социальные сети, возможно, приедет в Европу или она посетит Америку. Шанс есть и с Тристаном тоже. Прошу, взмолилась она, глядя на неподвижное лицо друга. Утончённые черты, будто из-за кого он действительно перестал стареть. Острые скулы, прикрытые веки, родинка у левого края рта. Фрау Косиль время вышло. Подождите. Подождите минуту. Разговор был прерван вибрацией мобильного. Встав с колен, Мира на негнущихся ногах прошла в коридор. Врач тут же начал заполнять бумаги об отключении пациента от прибора жизнеобеспечения. Алло? Призрачным голосом ответила на звонок. Мирочка, "Single" взлетел на первое место в чартах. Мы богаты, слышишь? Мы богаты. Верещал её новый менеджер Франк Штольц. Мира скривилась от его фривольного обращения и переспросила. «Что это значит? Я смогу оплачивать пребывание Тристана в клинике? Кошечка моя, теперь ты можешь позволить себе всё, что угодно!» Воскликнул Франк, и Мире пришлось отнять трубку от уха, чтобы не оглохнуть. «Главное, не переставай работать. Нужно выступить на радио, и...» Она не слушала. Она сбросила вызов и вбежала в палату. Не отключайте его, деньги будут. Когда вопрос был улажен, Мира осталась с стариком наедине. Она проигнорировала жалость в глазах персонала и погладила друга по волосам. Я готова ждать сколько угодно. Только обещай, что вернёшься. Джек отгородил Миру от любопытных взглядов широкой спиной. Если кто и догадался, что в аэропорт приехала звезда, Джек телохранитель не дал Зевакам ни единого шанса подобраться к ней. Он знал, что отказавшись от рейса в Лос-Анджелес, поступил правильно. Перед его отъездом Мира извинилась за глупое поведение и заплакала, не в силах больше скрывать терзавшую её боль. Тогда Джек посмотрел на взбалмышную немку иначе, без раздражения. с попыткой понять. Она ушла, и Джек позвонил Лизи. Он долго говорил с женой по поводу беладонны. Элизабет выслушала и перестала высказывать ревность или недоверие. Мудрость. Вот что он любит в жене сильнее всего. Элизабет посмотрела на Мирус с материнской заботой, увидела одинокую и несчастную девочку. Поэтому Джек надеялся, что Лиз поймёт его поступок. Что бы ни случилось в Цюрихе, каким бы ни оказался Тристан, решение поехать с Мирой далось Джеку легко. Он чувствовал ответственность за свой выбор, не только потому, что оказался на съёмках клипа Беладонны, но и потому, что долгие годы был важен девочке из приюта. Пусть он не мог осознать, каково это искать утешение в человеке, которого никогда не знал, но не ему судить. Мира чувствовала боль от мнимого предательства, когда Льюис ушёл с ринга, и не понимала, что перекладывает свои невысказанные эмоции на близкое и понятное, не взаимную влюблённость в знаменитость. Но роль друга была единственной верной ролью Джека в судьбе Миры. Он надеялся, Эльмира поймёт или зорность своих чувств, их ничтожность на фоне искренней симпатии к Хансу. А пока она была способна только на то, чтобы протянуть Джеку кредитку. Лиюис купил билеты в Цюрих по безлимитной карте Суперзвезды, и через 20 минут они летели в самолёте. Мира не выпускала ладонь Джека, и в её действиях не было привычной кокетливости. Она цеплялась за его руку тонкими мокрыми пальцами, словно за единственное реальное в её жизни. Он грустно усмехнулся. Раньше напротив был всего-то образом с телеэкрана, видением, навязанным коварным одиночеством. Хочешь поговорить? неуверенно спросил Джек. Нет. Она смотрела в иллюминатор, и голос прозвучал глухо. Что у неё в голове? Мира то погружалась в раздумья, морщила лоб, то начинала подпрыгивать на сиденье и хихикать. Скоро сам всё увидишь. Через спустя они приземлились в аэропорту Цюриха. Джек предполагал, что аэропорт будет таким же маленьким, как и Швейцария, но здание оказалось огромным, а в центре расположилась нарядная ель, её высота достигала потолка. Джек засмотрелся всей душой надеи, что успеет домой к Рождеству. Мира дёрнула его за рукав, направляясь к выходу из терминала А. Лиоис отмахнулся от мысли, Чем быстрее Мира и Джек разберутся с причиной приезда, о которой он лишь смутно догадывался, тем быстрее Джек уедет. На такси до города они добрались за 10 минут, и теперь, пока Мира кому-то звонила, Джек рассматривал город. Тюрих напоминал рекламную открытку. Если Дрезден показался Льюису старинным и консервативным, то Тюрих словно ожившая сказка. Может быть, не рваться в Америку. А забронировать для леса мальчиков билеты в Швейцарию, подумал Джек, разглядывая домики с широкими крышами, витрины магазинов с гирляндами, конусную башню с циферблатом, она возвышалась над остальными зданиями. Часы показывали 7 вечера. Поехали, я вызвала такси, сказала Мира, не обратив внимания на красоту сказочного города. Тристан мечтает с тобой познакомиться. Мира знала, что её фотографировали в аэропорту Дрездена и позже в Цюрихе. Наверное, это шестое чувство есть у всех артистов. Пока Джек думал, что их не замечают, Мира чувствовала себя животным в зоопарке. Люди шептались, тыкали пальцами, делали снимки. Такова цена славы. Обычно беладонна не жаловалась, но сегодня ей хотелось быть невидимкой. Обмотавшись до глаз шарфом, она отчётливо представила, какую реакцию вызовет её отъезд из Германии. Таблоиды будут сплетничать, а Франк пожалуется на новые седые волосы. Когда самолёт приземлился в Цюрихе, Мира включила телефон. Тот 5 минут вибрировал от входящих звонков и сообщений. До Франка наверняка дошли снимки, и теперь менеджер терроризировал певицу вопросами. Мира написала лаконичное: "Мне нужно время". Подумав, она продублировала сообщение Хансу. Очевидно, она не придёт к нему ночевать. Раньше бы ей в голову не пришло оправдываться, но она представила, как Ханс будет волноваться, будет ждать её. Она всё ему объяснит и расскажет о Тристане. Нет, она познакомит их лично. Мире было стыдно перед Хансом. Но она не в том состоянии, чтобы объяснять происходящее, а Джек, он всё понимает. Он часть этого, часть истории. Тристан Сукин сын ждал Люизы, чтобы очнуться, зная, на этой раньше притащила бы Джека в Цюрих после концерта в Лос-Анджелесе. Мира прикусила губу. Она запрещала себе радоваться, и всё же надежда хрупкой птичкой билась о грудную клетку. Врач написал только Приезжайте, это срочно. И, конечно, Мире хотелось верить, что это значило, Тристан вышел из комы спустя 8 лет. Мы зря не верили. Вы оказались правы. И Джек был здесь как необходимый кусочек пазла. Когда они покинули такси, Мира несколько минут стояла у дверей в больницу и вдыхала морозный воздух. Здесь, на окраине города, он будто был чище. Напоминая воздух, которым она дышала каждый день в приюте: хвойные деревья, свежесть быстрой реки. В помещении аромат детства сменился на резкий запах медикаментов, такой же знакомый. Но от этого запаха живот сворачивался узлом, а ладони потели. Усилиям воли мира передвигала ноги, шагая по коридору в палату. Эльмира часто приезжала к Тристану И он приветствовал её привычным молчанием. На волосок от смерти, поддерживаемый аппаратами. Медсёстры регулярно подстригали ему волосы и ногти, брили лицо, мыли и переворачивали тело, чтобы не образовалась пролежни. Мира не решилась войти в палату. Она смотрела на друга через стекло. Он выглядит сегодня не таким бледным, а как он вырос? Её не было всего несколько месяцев, чёртов концертный график. А Тристан будто повзрослел на пару лет, стал мужчиной. Вот он удивится, когда очнётся. Мне кажется, Тристан готов, уверенно сказала Мира, повернувшись к Джеку. Он стоял рядом, сцепив руки за спиной, и смотрел на Миру в недоумении. Позовём врача. Она потянула Джека в направлении кабинета. быстрее. Я хочу узнать новости. Кабинет находился в десяти шагах от палаты, и влетев без приглашения, Эльмира сразу поняла, что-то не так. В кабинете удушающе пахло нервозностью, запах, который забирает весь кислород. И нервозность Мира увидела в глазах врача. Мужчина лет 40 прятал взгляд, не решаясь посмотреть на радостную гостью. Спасибо, что приехали. сказал врач на чистом английском. Я Томас Вебер. Он пожал Джэку руку и наконец посмотрел на Эльмиру. В водянисто-голубых глазах мелькнуло сочувствие. Фрау Косель. Она отступила на шаг. Нет. В этот раз всё хорошо. Со мной приехал Джэк, любимый боксёр Тристана. Это должно что-то значить. Пока в ушах Миры гремел пульс Джек и доктор Выбора о чём-то беседовали. Джек хмурил брови, кивал и в итоге протянул Мири руку. Она почувствовала его прикосновение и очнулась, вздёрнув подбородок. "В чём дело?" Голос звучал ровно, но едва ли кто-то догадывался, сколько усилий ей стоило сохранять мнимое спокойствие. Сердце грозило проломить грудную клетку. Врач вздохнул и вынес вердикт. Тристан не вернётся. Последние тесты показали, что его мозг умер. Вы можете всю свою жизнь держать его в коматозном состоянии, но это не принесёт результатов. Вы должны отпустить Тристана. Так будет правильно. Казалось, она моргнула, и стены больницы сменились на стены кофейни. Мира не помнила, как Джэк привёл её, усадил на диван у окна и принёс горячий шоколад. вцепившись в керамическую кружку, Мира возила ей по столу и щурилась от тёплых ламп. Джек снял куртку, сел напротив и что-то сказал. Мира не реагировала. Слова врача отдавались эхом в её сознании. Вы должны отпустить Тристана. Чёрт, а докторешка имеет право ей указывать? Так будет правильно. Ну да, конечно. А потом они скажут, что это ошибка, и Тристан мог очнуться, но уже поздно. Нет. Достаточно сожалений. Она не верит в их дебильные врачебные прогнозы. Отпив из кружки, Мира начала вспоминать, что произошло после слов доктора Вебера. Она кричала, плакала и кидалась на врача с кулаками. Джекс реагировал молниеносно, схватил её за талию и вынес из больницы. В тот миг она пожалела, что Лью из боксёр. Она пинала и кусала его, но Джеку было абсолютно всё равно. Он донёс её до улицы как маленькую истеричную белку. На крыльце Мира несколько минут сыпало проклятиями, чувствуя спиной крепкую мужскую хватку. И вдруг Миру обуял ступор. Она пересытилась свежим воздухом и своей болью, затихла. Тогда Джек отпустил её. взял за руку и куда-то повёл, оказалось в кофейню. Теперь они сидели и молчали. Играл затёртый до дыр хит Last Christmas группы Wham, витал аромат свежей выпечки, а улыбчивые швейцарцы строили планы на праздники. Дерьмо, сказала Эльмира, и несколько посетителей на неё оглянулись. Джек выжидающе смотрел на Верника радостный, что она вышла из непонятного состояния. Мира сделала глоток какао и пояснила: Скоро Новый год. Все празднуют новое начало, а я должна попрощаться с Тристаном, оставить в старом году. Она кисло улыбнулась. Вот мне подарочек на Рождество. Санта наказал за все мои проделки. Джек заботливо накрыл ладонью её руку. Мира поразилась. насколько холодными и маленькими в сравнении с его были её пальцы. Так случилось, понимаешь? Твоей вины в этом нет. Мира молчала, и Джек предпринял новую попытку её разговорить. Расскажи о Тристане. Вы всегда жили в приюте? Я попала в приют с рождения, а Тристан в 4 года. Его родители погибли в автокатастрофе. Других родственников у Тристана не было или они не захотели брать колеку. Из-за аварии у Триста плохо работали руки. Мира замолчала и сделала глубокий вдох. Мы как-то сразу подружились, но не совпадало, чтобы приёмные родители хотели забрать одновременно больного мальчика и угрюмую девочку, а мы не хотели, чтобы нас разлучали. В глазах защипало. Мира вытерла их краем куртки. Стоило потенциальным родителям заинтересоваться кем-то из нас, мы начинали отвратительно себя вести. Она неопределённо помахала руками. Ну, знаешь, пакостить. И от нас отказывались. Никому не нужны проблемные дети. А бокс вы начали смотреть. Из-за тебя, да. Ты казался нам супергероем. Как круто ты раскидывал тех ребят на ринге. Мира изобразила что-то вроде хука справа. «Трист хотел быть на тебя похожим, тренировался, несмотря на проблемы со здоровьем, и в приюте его уважали». Эльмира замолчала, прикусив щёку. Вновь заговорила уже тише. «Потом мы узнали, что у тебя есть семья, и мечтали, что ты заберёшь нас. Ну а потом...» Она допила какао, зубы свело от приторности, и совсем тихо закончила. Потом я стала мечтать, что ты приедешь только за мной. Я взрослела, начала интересоваться мальчиками, но они все были идиотами на твоём фоне. Вот так я и влюбилась. Джек неловко поджал губы, озадаченный её откровенностью. Получается, аккуратно подбирая слова, начал Льюис. Дело было не в безумной одержимости, фанатизме, а в в зависти. У тебя есть семья? Нет, Джек упрямо покачал головой. Он нахмурился. Ему явно не нравилось слово зависть. Мира согласилась. Это слово горькое, как лекарство. Боль. Джек помолчал и повторил: "Много боли". Эльмира ненавидела жалость, но ей не захотелось огрызнуться. Между сочувствием и жалостью есть тонкая грань, и Мира увидела её. Джек искренне ей сочувствовал. Вздохнув, она пояснила. «Я смогла получить богатство, известность, внимание. Это зависело от меня. Потребовалось много усилий, но я смогла. Я стала певицей. Другое дело...» Мира хмыкнула. «Другое дело семья. Её у меня никогда не было, как и карьеры. Но семью мы не выбираем. От меня ничего не зависело». «Почему родители меня бросили? Что с ними случилось?» «Вряд ли я когда-нибудь узнаю». «Даже если им пришлось...» Мира нахмурилась, а монолог исповедь зазвучал с нажимом. «Если и была какая-то трагедия, это уже не важно. Семью мне заменил Тристан. И ты...» Она усмехнулась и покрутила кружку, рассматривая замысловатый узор. «Больше никого не было, понимаешь?» И я и правда думала, что способна украсть семью. Да, как бы отвратительно ни звучало, именно этого я хотела, чтобы твоя семья стала моей. Но я понимала, что никогда не стану её частью, никогда не заменю для тебя Элизабет Джонни Питера. Поэтому я, как гнусная воришка, стащила со стола самый вкусный кусок пирога. Тебя, Джеки Льюис. Они едва нашли свободные номера. Туристы со всего мира приехали в Швейцарию отмечать Рождество. Мира сидела на ковре, прислонившись спиной к холодной кирпичной стене и пыталась остановить слёзы. Джек сказал, что доктор Вебер ждёт ответ завтра и ушёл в свой номер, попросив Миру выспаться и хорошенько всё обдумать. Но она не могла думать. Только сидела и водила по руке ножом. 300 вперёд, 300 назад. Слегка надавливая, оставляя красные полосы, но ещё не царапая. Боль отвлекала, и постепенно слёзы перестали капать из усталых глаз. Что ты делаешь? Мира вздрогнула. Джек безшумно открыл дверь и застыл на пороге. Зелёные глаза блеснули золотом в тусклом свете торшера. Ты опять себя режешь. Льюис подошёл ближе и сел перед ней. Мира выронила оружие, словно ошпарившись. Горло сжалось от страха. Она отчётливо помнила, что чуть не натворила этим ножом. Он проклят, прошептала Мира. Этот нож причинил столько боли. Слёзы вновь холодили щёки. Эльмира подняла взгляд. Мне больно, Джек. Я не могу терпеть эту боль. Почему нож проклят? Откуда он взялся? Ей понравилось, что Джек не стал её отчитывать. Он сел рядом, Аккуратно поднял тресте за рукояти и оставил в ладони. Расскажи мне всё. Тристана пёрнули этим ножом. Вот оно, очередное откровение. Что? сипло переспросил Льюис. Да. Мира забрала оружие и покрутила тресте в руках, обжигая лезвием пальцы. Ародия преступления. Так мне сказали в полиции. А когда следствие закончилось? Нож перестал быть уликой, и мне позволили его забрать. Я сделала гравировку. Мира задумалась, рассматривая блестящие в свете лампы буквы. Она хранила нож, пользовалась им, напоминала вновь и вновь: "Ты виновата". И я впервые порезала себя. "Зачем?" "За тем, что я заслужила боль", возмущённо объяснила Мира. В тот день нож вошёл в его тело. а должен был войти в мою причинил боль 300, но они мне. Она сглотнула, пересиливая желание закрыться, продолжила. Теперь я наказываю себя. Я не знаю, как иначе выплеснуть сжирающее изнутри чувство вины. Даже творчество мне не помогает. Лёис нахмурился. Он долго молчал, и Мира решила, что так они просидят всю ночь, бок о бок под светом напольного торшера. рассматривая проклятые орудия. Но Джек вскочил и спросил: "Есть здесь спортивный зал?" "Ничего себе, спортсмен", фыркнула Мира. Ей показалось, что Джек вмиг обесценил её откровение, перевёл тему, не зная, что сказать, и она извивительно ответила: "Есть, конечно, но вряд ли зал открыт в 10:00 вечера". Джек проигнорировал её тон и приказал: "Ищи Нам нужны тишина и боксёрская груша. В здравом уме Эльмира никогда бы не отдала столько денег за поход в спортзал, но похоже, она чокнулась, и Рассел Юис всерьёз настроен позаниматься, она хотя бы отвлечётся, глядя, как он бьёт грушу. Пахло кожей и дезодорантом. Мира скинула куртку, оставшись в длинной хлопковой пижаме и села на скамейку, оглядела зал. Разноцветные маты, три длинные боксёрские груши на железной цепи, две маленькие груши на чёрных тросах, автомат с водой и коробка со снаряжением. Джек внимательно изучил содержимое коробки и подошёл к Мири с перчатками. Огромные, уродливые, словно клешни краба, и грязно-белые. Наверняка эти перчатки повидали много боёв. Надевай, вдруг сказал Джек, протягивая ей это уродство. Не поняла. «Мира, ты будешь боксировать, надевай!» «Ты смеёшься?» Из груди вырвался истеричный смешок. «Я и спорт — это как пуховик и знойное лето!» Запротестовала она. «Мне нравилось смотреть на твои соревнования, но я никогда...» Джек чуть склонил голову, и было в его взгляде что-то, что заставило Миру замолкнуть. Она протянула руки, и Льюис надел на них перчатки, закрепив липучки. От внезапной тяжести заболели запястья. И что дальше? Певица, не понимающая, уставилась на боксёра. Идея казалась ей дурацкой шуткой, но Джек выглядел серьёзным и слегка взволнованным. Он откинул длинные волосы, засучил рукава кофты и подошёл к боксёрской груше. Мы тут всю ночь можем проторчать, сказал Джек. Мира не сомневалась, эту угрозу он выполнит. А она хотела съездить к Тристану, поэтому пришлось встать со скамьи и подойти на середину зала. Чёрная прямоугольная груша с закруглёнными углами даже в подвешенном состоянии казалась мне намного выше, чем она сама. И с этим ей нужно будет сражаться. Я всё ещё не понимаю. Бей. Я буду держать, чтобы не было сильной отдачи. Элььюис крепко обхватил грушу ладонями и начал объяснять: "Правая нога идёт с правой рукой, синхронно". Когда Мира последовала инструкции, Джек одобрительно кивнул: "Да, вот так". "Ладно, пусть она выглядит так же нелепо, как хомяк, поедающий банан", Эльмира замахнулась и стукнула. Груша оказалась словно куском булыжника. Мира не удержала равновесие и упала на маты. "Мне больно". Врахнукала она. Чёртовы перчатки не помогают. Ты хотела этого, верно? Джек помог ей подняться. Ты хотела ощутить боль каждой клеточкой тела. Хватит испытывать боль вспышками, как и жалость. Хватит причинять себе вред и будто сдирать заживающую корочку. Ощути боль всем нутром, в каждой мышце. Бей эту грушу, пока хватит сил. Пока ты испытываешь то, чего испытывать не хочешь, бей. И она била, размашисто, плохо соблюдая технику, била с яростью и обидой, которые годами лелеяла внутри себя. Глаза щипало от слёз, смешанных с капающим с лба потом. Дыхание сбилось, тело изнывало от внезапной нагрузки. Но Мира больше не жаловалась. Она колошматила по груше, и скоро Джеку пришлось прикладывать усилия, чтобы держать инвентарь. Эльмира видела, как с каждым её ударом Джек отходил на шаг или два назад. Она сильная. Адреналин замаскировал усталость, и Мира будто сама стала супергероем. Душ казался подарком богов. Мира стояла под тёплыми струями в ванной отеля и намыливала тело грейпфрутовым гелем. Спорт стал отличной заменой самоповреждению. Кроме того, после бокса Мира чувствовала ни жалость к себе, или страх, как скрыть порезы, а приятную усталость. Боль никуда не делась, но после занятия боксом показалась управляемой. Переодевшись, Мира постучала к Джеку в номер. Я хочу поехать к Тристану, поедешь со мной? Элио изпотянулся на кровати, скрыв за ладонью зевок. Прямо сейчас? Он бросил взгляд на часы. В час ночи. Ага, ответила Мира, заказывая такси в приложении. Джек включил лампу на тумбочке и спросил: "Не хочешь отдохнуть? Я надеялся, после бокса ты сможешь поспать". "Нет, я хочу поехать к Тристану". Джек знал, что спорить бесполезно, и знал, что сейчас, вдали от менеджера и телохранителя, он ответственен за неё. Наверное, поэтому кивнул и направился в ванную. Через 5 минут они оказались в такси, а ещё через 10 у стен больницы. Сонный охранник кивком их поприветствовал. Мира не хотела тревожить персонал, поэтому остановилась у огромного стекла. Тристан по-прежнему спал. Он мёртв. Его мозг умер, вспомнила она. Могу оставить тебя, начал Джек, но Мира его перебила. Я завидовала, Джек. твоей жене, твоим детям. Они отняли тебя у нас. А потом у меня отняли Тристан. Возможно, за мои гнусные мысли. Карма, судьба. Тристан вступился за меня, его избили. Семья, травмы, смерть это то, на что человек не в силах повлиять. Он не выбирает, где родиться, не выбирает, где умереть. Мира запнулась. В случае с Тристаном его выбор стал фатальным. А я чувствовала злость. Я не разрешала ему умирать. Но это не твой выбор, мягко возразил Джек. А его уйти. Мира долго жила в мысли, что её вера на что-то влияет, например, что Трестан слышит её и хочет вернуться. И вот глубокой ночью, вздрагивая от сквозняка у его палаты, она впервые задумалась. Может быть, он не хочет возвращаться. После стольких лет в состоянии между мирами он выбрал окончательно уйти. Тристан бы никогда не оставил меня, если бы не был уверен, что я справлюсь, мелькнула мысль. Уезжай, Джек, сказала Мира. Её голос отлетел от больничных стен приглушённым эхом. Ты нужен семье. Они тебя ждут. До праздника ещё день, я могу уехать завтра. Мира коротко рассмеялась. Ни за что бы раньше не поверила, что попросит Джека Илью уехать, уехать к семье. Не зачем тебе здесь оставаться. Хорошо. Джек кивнул. Если что-то будет нужно, позвони мне, и я приду на помощь. Или, ну, он замялся. Захочешь поболтать? Эльмира согласилась и протянула ладонь. Но вместо рукопожатия он обнял её за плечи. Предложение звучало дружеским покровительством, и Мира вдруг поняла, что не хочет искать в словах Джека романтичные намёки. Его искреннее желание помочь дарит намного больше тепла. Спасибо. Мира вдруг стукнула себя по лбу. Рождество. Билетов наверняка нет. Как же тебе уехать? Она нахмурилась. Хм. Для Беладонны билеты должны быть. Иногда полезно вспомнить, что она рок-звезда. «Собирайся в аэропорт, я сделаю пару звонков». Джек посмотрел с благодарностью. Перед тем, как уйти из больницы и из жизни Эльмиры Кассиль, он сказал, «Тристану не помочь, ему и не нужна твоя помощь. А для Ханса ты можешь стать целым миром. Подумай над этим. А у Фидерзейн мира. До свидания, немецкий». «Шюс, Джек Льюис». Пока немецкий. Тёплый вариант прощания используется между хорошими знакомыми.